Глава сорок 42. Про чувак. Ричард, а ты не хотел бы узнать побольше о своих предках? Мне на почту приходит множество разных вопросов, но этот от Кристин Чхве оказался одним из самых необычных. О своих живых родственниках я знаю все, что только можно, но вот что там глубже про деда и про бабки не задумывался. Поэтому я тут же ответил Кристин: "Конечно, хочу, а что для этого нужно?" Она договорилась о моем участии в американском телешоу В поисках своих корней Finding Your Roots. И я сдал анализ слюны, чтобы команда исследователей выяснила, кем же были мои предки. Через несколько месяцев мы с историком и журналистом Генри Луисом и Гейтсом младшим вместе взялись за дело и попытались изучить мои корни. Для меня это стало настоящим открытием. След, оставленный семьей моего отца, тянется в XVIII век, в индийский Мадрас. Теперь это Ченнаи. В 1793 году мой прапрапрадед Джон Эдвард Брэнсон пустился в плавание от берегов Британии в Индию. После полного лишения и полугодового путешествия, во время которого его корабль обогнул мыс Доброй Надежды и пересек индийский океан, он добрался до юго-восточной части Индии. к тому времени ставший торговым центром быстрорастущей британской империи. Позже к нему присоединился и его отец, мой прапрапрадед, Гарри Уилкинс Брэнсон. В 1808 году в Мадрасе жили уже три поколения моих предков. Как ты думаешь, почему они решились на это путешествие, спросил Генри. Но «Ну, хочется верить, что из любви к приключениям и, возможно, в поисках лучшей жизни. Это предположение было недалеко от истины. Судя по документам, к переезду их подтолкнуло желание разбогатеть, и за 10 лет им удалось стать успешными дельцами. Мой пра-пра-пра-пра-прадед Гарри проводил аукционы, а пра-пра-прадед Джон владел магазином. Выходит, я не первый предприниматель в нашей семье, спросил я. Я был рад узнать, от кого унаследовал свои главные качества любовь к приключениям, открытиям и предпринимательству. Еще больший сюрприз преподнесли архивы мадраса, неожиданно раскрывшей семейную тайну. В записи о крещении моей прапрабабушки Элизы Редди не упоминалась ее мать. Анализ моей ДНК установил причину: моя прапрапрабабушка была индианкой. Так я немного индиец. Я расплылся в улыбке. Ничего себе новость. Хотел бы я показать все это отцу, сказал я Генри. Ему было бы очень интересно. А моя мама увлекается историей, и ее ждало восхитительное открытие. Оказывается, по ее линии мы связаны родством с Карлом Великим, отцом Европы. Выяснилось, что он мой прадед в сороковом поколении. Похоже, мои предки по материнской линии тоже были не чужды духу приключений, как и предки со стороны отца. Когда мы изучали мамину родословную, обнаружилось нечто странное. Из английских данных о переписи населения куда-то пропали мои прапрадедушка и прапрабабушка Генри и Фанни Флинт. После 1861 года записи о них полностью исчезли, и через какое-то время обнаружились в Австралии, в Мельбурне. Так вот, почему я всегда любил Австралию. Это в крови. Но у них там все сложилось не очень удачно, Ричард сказал Генри. Вскоре после прибытия они были вынуждены объявить себя банкротами. А в 1867 году Генри и Фанни Флинт умерли от дизентерии, оставив сиротами четверых детей, в том числе твою прабабушку Сидни Флинт. Да, уж хорошего мало. Но к счастью, твой пра-пра-пра-прадед, Джулиус Эммануэль Флинт, привез детей обратно в Англию и сделал их своими наследниками. Человечность моего пра-пра-прадеда очень меня тронула. Благодаря его великодушию и доброте мои предки смогли встать на ноги, добиться успеха и найти свое счастье. Надеюсь, когда мои праправнуки увидят мое имя на нашем семейном древе, они подумают: "Ричард Брэнсон был классным про чуваком, который менял мир". Теперь я буду работать еще усерднее, чтобы быть уверенным, что так и случится. Вообще-то я из тех, кто смотрит вперед, а не оглядывается назад, но участие в телешоу и размышления о предках, похоже, были своевременными. Во время переговоров с Alaska Air О продаже Virgin America Джон высказала мысль, которая меня очень поддержала. Ричард, это не вопрос жизни и смерти. Она была права. Да, это было очень важно и затронуло многих людей, но жизнь шла своим чередом. О том, как бурно проходила моя жизнь, я вспоминал в апреле 2016 года, когда летел в Нью-Йорк на премьеру документального фильма студии Sound of не смотри вниз. А моих попытках пересечь Атлантический и Тихий океаны на самом большом в мире воздушном шаре. Вот там был вопрос жизни и смерти. Идея фильма возникла в разговоре с Грегом Роузом, когда я мимоходом упомянул о своих воздушных приключениях и добавил: "Ну, подробности-то наверняка и сам знаешь". "Вообще-то нет", ответил он. Это же было очень давно, Ричард И действительно, со времени наших с Перром Линстрандом экспедиции на воздушном шаре прошло много лет, и молодое поколение о них мало слышало. Может, оживим эти события, предложил я. Я узнал, что Сэм нашел огромный объём отснятого и ранее не опубликованного материала и начал делать наброски сценария для документального фильма. 19 апреля 2013 года я отправил эти записи Сэму и его партнеру по саунд-диг Джонни Уэбу. А ровно через три года я стоял на красной дорожке кинофестиваля Трайбека и готовился посмотреть фильм, который они создали совместно с режиссером Даниэлем Гордоном. Перед премьерой я пообедал в тихом месте Soho House со своим напарником по тому полету Пером. Мы не виделись 18 лет. Мы с Пером совершенно не похожи, но у него очень хулиганское чувство юмора, доброе сердце, и он величайший воздухоплаватель всех времен. Мы довольно быстро вернулись к нашей старой манере общения, и это было прекрасно. Ты почти не постарел, сказал он. А ты постарел, пошутил я. Если честно, я никогда не задумывался о возрасте. Я понимал, что все стареют, но никогда не применял этот закон жизни к себе. Но на экране я был молодым, и глядя на себя тогдашнего, отчетливо понял, как изменили меня прошедшие годы. Глядя в фильме на себя молодого, я столкнулся лицом к лицу с фактом Я постарел. После премьеры я подошел к зеркалу, потрогал морщины на лице и понял, что становлюсь похож на отца. Куда подевался тот молодой человек из фильма? Откуда все эти складки на коже? Раньше меня это совершенно не волновало. Я ощущаю себя лет на тридцать и собираюсь продержаться в таком состоянии по меньшей мере несколько лет. Я играю в теннис, катаюсь на кайте, лыжах, велосипеде и так далее, но после 70 волей неволей придётся сбросить темп. Что ж, буду играть в парный теннис и катать на кайте всего двух девушек вместо трех. Участие в программе Finding Your Roots оказалось таким своевременным еще и потому, что в последние годы на свет появилось новое поколение Бренсонов. Дети это чудесная часть любых успешных отношений, которая делает их еще крепче. В далёком 1979 году мы с Джон Увы потеряли дочь Клэр Сару, которая родилась до срока и умерла, когда ей было всего четыре дня. Мы были убиты горем, и я никогда не забуду это чувство, но беда еще сильнее сблизила нас, и к счастью, нам удалось вырастить двоих замечательных детей, Холли и Сэма. Долгое время я доставал их обоих одним и тем же вопросом: когда я увижу внуков? Выйдя замуж, Холли очень долго не могла забеременеть. Она призналась, что в этот сложный период у них с Фредди даже появились сомнения, удастся ли им вообще стать родителями. Поэтому мы все были безмерно счастливы, когда в 2014 году Холли сообщила нам чудесную новость. У них с Фредди будет двойня. были слезы, были объятия, а потом Джон повернулась ко мне и сказала: "Двойня? Прекрасно. Тебе одного, мне одного, и мы не подеремся». "Чур мне девочку", ответил я. Вскоре Белли и Сэм тоже решили нас обрадовать. Белли ждала ребенка. Было очень приятно находиться рядом с Холли и Белли в это время и смотреть, как они поддерживают друг друга в их положении. казалось, что все идет по плану, но в декабре, когда холедородов оставалось примерно два месяца, я был проездом в Британии и по пути в аэропорт навестил ее. Каким-то образом, можете назвать это отцовским инстинктом, я почувствовал что-то не так. Конечно, она вынашивала двойню, но мне не понравилось, как она выглядела. Уже дома на Некере я проснулся в час ночи и сел на кровати весь в поту. Я не мог избавиться от этого жуткого ощущения, что-то не в порядке. Я схватил свой iPad и написал ей сообщение. Дорогая Холли, самое важное это здоровье. Ты всегда сможешь еще зачать, если сейчас что-то пойдет не так. Если есть хоть какие-то опасения насчет твоего здоровья, ты должна подумать в первую очередь о себе. Пожалуйста, не нужно рисковать. На следующий день она пошла к доктору и обнаружила, что у нее зашкаливает давление. Врачи провели обследование и выяснили, что у нее предэклампсия, тяжелая форма позднего токсикоза, одна из основных причин смерти во время беременности. Холли немедленно госпитализировали, а мы с Джоном тут же вылетели в Британию. 20 декабря ко времени нашего прилета, врачи решили сделать кесарево сечение, так что, добравшись до больницы, мы уже с гордостью могли назвать себя бабушкой и дедушкой двух прекрасных, здоровых малышей, милого мальчика по имени Арти и прекрасной девочки по имени Этта. Я перечисляю их в таком порядке только потому, что Арти появился на свет раньше, чем Этта. когда я понял, что они родились и в годовщину свадьбы Холли и Фредди, и в годовщину нашей с Джон свадьбы, то даже поразился, какое удивительное совпадение. Холли хорошо перенесла роды и очень быстро шла на поправку. Кажется, иногда чудеса ходят парами. Вся семья собралась в доме Холли и быстро приспособилась к новому милому расписанию, подчиненному сну малышей и смене пеленок. Джоан сказала мне: "Не могу описать, насколько я счастлива. Это почти как заново влюбиться". После рождения близнецов мы все приготовились к появлению на свет ребенка Сэма и Белли. До родов оставалось еще несколько недель, но у меня, кажется, развелось сверхъестественное чутье, и я решил, что нам с Джон лучше отправиться в Британию в ближайшие выходные, просто так, на всякий случай. На следующий день мы прилетели и узнали, что Бэлли увезли в больницу. Пока Холли, Фредди, Джоан, Сэм и семья Белли навещали ее в больнице, я сидел с близнецами. Как-то мы с Джоном отправились за покупками в Нотинг-Хилл и заскочили в детский магазин за подарком новорожденному. Там нас заметили репортеры и тут же принялись строчить, будто я балую близнецов. Они не знали, что на самом деле мы баловали нашу новую внучку. Евдея появилась на свет 19 февраля в 16:39. У нее был носик кнопочкой и самая симпатичная маленькая личика. Поначалу она была удивительно не похожа на своих родителей, но мы все немедленно в нее влюбились. Ты стал дедом уже в третий раз, улыбнулась мне Джон. Нет, нет, поспешил я её поправить. Я в третий раз стал про чуваком. Идея была названа в честь моей мамы и прекрасной горной деревушки, расположенной высоко в горах Майорки, где Сэм и Холли провели замечательный отпуск в отеле La Residencia. На первый семейный праздник, который мы отмечали вместе с внуками, мы решили вернуться в Дею и провели несколько волшебных дней среди этих гор. Перед рождением близнецов Холли тоже раздумывала об имени Дея. Но после рождения Ивдейи я сказал Холли и Сэму: "Что ж, похоже, каждый ребенок получил подходящее имя, лучше не придумаешь. Мы столько лет ждали внуков, и вот за несколько недель получили сразу трех. А позже, в начале 2017 года, я стал прачеваком в четвертый раз. Когда у Сэм и Белли родился второй ребенок, я катался на кайте вокруг Некера. Белли должна была вот-вот родить, и я прекрасно об этом помнил, но решил, что у меня еще есть немного времени. И вместо того, чтобы нервно ходить из угла в угол, я отправился на море, волны меня всегда успокаивали. Но не успел я пройти и половины пути вокруг острова, как меня нагнал катер, надо было срочно возвращаться домой. Я выбрался на пляж и позвонил Сэму. В нашей семье все любят сюрпризы, и поэтому мы быстро установили традицию хранить пол ребенка в секрете до самого рождения. От волнения у меня перехватило дыхание. Сэм выдержал паузу, прежде чем сообщить чудесную новость. У него сын. Я даже заплакал от счастья, когда Сэм сказал, что мальчика назвали Блуи Рейф Ричард Брэнсон. Я задумался, не изменят ли внуки мои взгляды на мир? Или, может быть, благодаря им я еще сильнее захочу его защищать. Впрочем, у меня мировоззрение парня из 1960-х. Оно сложилось в то десятилетие, когда мир стремительно менялся. Протесты против войны во Вьетнаме, и появление противозачаточных таблеток, борьба за гражданские права и движение в защиту окружающей среды от всего этого в воздухе веяло свободой. Это было время хиппи, и хиппи говорили много разумного, но у них не было возможности подкрепить слова делами. А теперь нам надо воплотить эти идеи в жизнь. Когда у меня появились дети, я укрепился в этом мнении, а когда появились внуки, уверенность стала еще сильней. Но при этом я не хочу мыслить одномерно, не хочу упираться рогом и знаю, что внуки смогут меня многому научить, как до этого учили дети, а до них родители. В детстве у меня были прекрасные отношения с родителями, но проводить вместе побольше времени мы смогли только когда я стал старше. Отец был адвокатом и целыми днями работал, чтобы удержаться на плаву. Поэтому мы с ним виделись только по выходным, а мама постоянно что-то придумывала, какие-то бизнес-схемы и при этом еще воспитывала моих сестер Линди и Ванессу. Потом я уехал учиться в пансион, и мы стали видеться еще реже, зато впоследствии все наверстали. Когда у нас с Джон появились дети, я очень хотел проводить с ними как можно больше времени, поэтому всегда работал из дома, сначала из Плавучего, а потом из Холланд-парка. Но все же работа довольно часто меня от них отвлекала. Теперь, когда у нас внуки, мы с Джон стараемся не упускать ни секунды, только бы побыть с ними. Их часто привозят к нам на Некер или на Москита, и я всегда высвобождаю в своем расписании время для игр, то есть прошу прощения для присмотра за детьми. Как-то раз Холли, Фредди и детишки пришвартовались в красном доке на Некере. Я подхватил на руки эту а Джон взяла Арти. А как же я? Кто меня обнимет, спросила Холли. Потом в тот же день я менял детям подгузники и заметил, что Джон как-то странно на меня смотрит. Что такое? спросил я. Знаешь, по-моему, ты наконец-то повзрослел, если это вообще возможно. Дожив до до шести, я наконец-то вел себя как ответственный взрослый с какой-то стороны, потому что с другой стороны я показывал язык Этти. Джон считает, что это очень многое взяла от Холли и внешность, и спокойный веселый характер. Ни секунды не сомневаюсь, что Ивдея и Блуи, это и Арти будут очень близки со своими родителями. И я уже вижу, какими замечательными мамами и папами будут для них Сэм, Белли, Холли и Фредди. Я уверен, что дети будут охотно делиться с ними радостями и бедами, будут обо всем рассказывать. Именно так мы воспитывали Холли и Сэма. Мы всегда старались дать им самое лучшее, то есть взаимную честность и откровенность, возможность принимать собственные решения и совершать собственные ошибки. Сила нашей семьи в безграничной любви и открытости. Нам повезло, что мы с Джоном столько времени вместе. Это дало детям, племянникам, племянницам и друзьям много лет уверенности и стабильности. Надеюсь, следующее поколение продолжит эту традицию. Вечером после рождения Блуи я пребывал в задумчивости и написал Холли и Сэму. «В рождении детей есть особая прелесть. Они делают отношения лучше, крепче и чудеснее с каждым новым днем. Люблю вас обоих сильно-сильно. Я вспомнил, как двадцать лет назад, готовясь к путешествию на воздушном шаре и не зная, суждено мне уцелеть или нет, я написал им прощальное письмо. В тот вечер, когда родился мой четвертый внук, я был как никогда счастлив, что мне повезло выжить и что теперь я могу делиться воспоминаниями о своих приключениях с дорогими мне людьми. Могу придумать еще больше бизнес-схем, услышать еще больше смеха, принять еще больше вызовов. Могу подарить людям еще больше любви и продолжать искать ту самую невинность в бизнесе, жизни и человеческих отношениях.